Глава 3. Хозяева собственной жизни. Бывают в жизни такие моменты, когда непонятно. Радоваться удачно выпавшему раскладу или начинать паниковать. Так и в этот вечер. Вызов из министерства поступил очень вовремя. Кипрну совершенно не улыбалось вместе со всей семьей идти туда, где, как он точно знал, будет выступать Айне. И благовидный предлог этого не делать оказался как раз кстати. Но вот сам вызов не сулил ничего хорошего. Кипром буквально влетел в когда-то родной кабинет аналитического отдела. На автомате хотел было повесить зонт на один из расположенных сбоку от двери крючков, но их там не оказалось. Ну, разумеется, обновленный отдел потребовал и обновление его кабинета. Пришлось оглядеться вокруг и получше оценить обстановку. Благо расставленные вдоль стен ярко-белые гранюмные светильники позволяли это сделать, даже когда за окном уже стемнело. Так, и что тут у нас? Кипран оставил раскрытый зонт сохнуть у порога, а сам засучил рукава, и по-хозяйски подошел к огромному столу в центре кабинета, где склонились над длинными бумажными лентами с графиками сотрудники. Теперь уже не его сотрудники. Формально его вообще не должно было быть здесь. Аналитический отдел не подчиняется Министерству развития, но только лишь формально. Если бы не разработанный Кипраном алгоритм расчетов, который после падения барьера удалось адаптировать, Отдела могло бы уже не быть вовсе. И эти молодые сотрудники, большинство из которых даже толком не застали прошлую эпоху, были бы заняты чем-то совершенно другим. Отдел и существовал-то больше по инерции, ради сбора статистики, которая время от времени требовалась министерству. А заодно на случай экстренных ситуаций. «Вы должны на это взглянуть!» Кипр не успел заметить, кто из сотрудников воскликнул это. Да было и неважно. Главное, алгоритм работает, и сейчас, впервые за 20 лет, результаты его расчетов вселяют тревогу с первого взгляда. Давно у нас такие показатели, как ты само собой вырвалась это у нас. Словно не было этих лет в политике, полных притворства. Только... Вновь окунувшись в такой привычный и понятный мир никогда не угущих цифр, Кипрн снова мог быть собой. «Позвали вас, как только выяснили», — начавший было говорить парень, вдруг стушевался, поглядел на коллег. «А, собственно, что мы выяснили? Мы не совсем понимаем, что все это может значить. Расчеты пытаются нас о чем-то предупредить» но как будто говорят на другом языке, который вам должен быть известен. Неудивительно, что этот язык чужд детям мира без барьера, мысленно согласился Кипр. Мира без террора, протестов и витающего в воздухе страха. Но Кипрн, в отличие от остальных в этом кабинете, уже видел подобные данные. Это значит, что вашему отделу в ближайшее время предстоит много работы. Заявил Кипр спокойно, будто ничего особенного не происходит. Хотя внутри все похолодело. И пора бы вам назначить главу отдела. Зачем? удивился коренастый парень, в точно таких же, как у Кипра на очках: Мы тут все на равных. Легко играть в эту игру, если живешь в мирное время. В самом министерстве тоже все на равных, после ухода Ойлин-Дюс. С поста премьер-министра было решено упразднить эту должность, передав власть Общему Совету Министров, до тех пор, пока ситуация не изменится. Судя по тому, что Кипрн перед собой видел, довольно скоро. Он бы ничуть не удивился, произойди это сразу после всеобщих выборов, призванных лишь закрепить достижения, выстроенные за 20 лет новой системы, но с таким же успехом способных ее разрушить до основания. Нужно было устроить их гораздо раньше, лет десять назад, пока еще не успело вырасти новое поколение. Тогда все было бы гораздо проще, а теперь... Что ж, придется действовать, исходя из обстоятельств. Понадобится тот, с кого будут спрашивать результаты. А пока Кипрон разложил бумаги по столу так, чтобы они все сразу были на виду. Давайте-ка проверим ваши способности. Что уже смогли здесь увидеть? Сотрудники в недоумении начали перешептываться. «Правильно, пусть обсуждают, рассуждают, анализируют, строят предположения». «Пришла пора включить мозги на полную», — подумала Скипрану. «Если все так, как он опасается, понадобятся все ресурсы, что есть в наличии. Индекс недовольства граждан, особенно в благополучных городах. Он нам совсем не нравится». Первый откликнулась девушка с сиреневыми волосами. «Пожалуй, во всем министерстве только сотрудники этого полузабытого всеми отдела могли себе позволить не придерживаться принятых правил хорошего тона и выглядеть, как вздумается. Это к лучшему. Раскрепощенным людям всегда легче мыслить нестандартно». «Так», — Кипрн кивнул в знак поддержки, — «продолжай. Что именно не нравится?» Недовольства всегда были и будут. Вы и сами видели демонстрации по выходным. Даже, может, в них участвовали. Аналитики в ужасе переглянулись и поспешно замотали головами. Ну, конечно, какой работник министерства признается в несогласии с законами, если, конечно, не хочет потерять место работы. И лишь один. Парень, впыленявший от времени рубашки, не стал отнекиваться. На мгновение опустил взгляд на лежащие перед группой графики, а потом заговорил негромко, но уверенно. Проблема не в том, что этот индекс выше нуля. Он всегда был выше, хотя держался на уровне нормы, в пределах допустимой погрешности. И сейчас на первый взгляд остается. Он указал на почти ровную, чуть колеблющуюся линию. Но если все пересчитать по алгоритму переселенцев, По вашему министру алгоритму то, с этими словами, парень положил поверх первого листа другой, полупрозрачный, до которым та же линия вдруг резко уходила вверх. Скрытое недовольство. То, которое выплескивают лишь в разговорах с близкими. То, что копится внутри, грозя однажды взорвать сосуд терпения. Нас не это больше насторожило с готовностью подключилась сиреневая сотрудница. «Модель, которая полностью описывает этот график, вот что не так. Она говорит о том, что это не просто случайный всплеск». Девушка подошла к стоящему в углу стеллажу, забитому документами, взяла с полки толстую оранжевую папку с пожелтевшими бумагами, с громким стуком опустила ее на стол Пролистала примерно до середины, пока не дошла до страницы с заголовком «Модель минус один». «Это же показатели тревоги», — коренастый парень в очках указал на папку. «Почему вообще минус один? Что-то значит? Или вы просто развлекались, когда придумывали название? Мы иногда так делаем. Вообще-то, мы тут поспорили на эту тему и надеемся, что вы разрешите наш спор». И какие у вас варианты, поинтересовался Кипран. Поделитесь мне очень любопытно. Минус один день до какого-то события. Первая построенная вами модель, а минус просто случайная черточка. Минус один месяц, убитый на построение этой модели. Кипран слушал высказываемые на перебой предположения, и вдруг на мгновение позавидовал их беззаботному неведению позволяющему быть легкомысленными. Для них все это было лишь в абстрактном прошлом, а воспоминания не заставляли каждый раз покрываться холодным потом. Впрочем, история всегда повторяется раз за разом, неизбежно. Кипран надеялся, делал все для того, чтобы в этот раз удалось проскочить роковой виток спирали. Напрасно. Минус один год от падения барьера пояснил он, пожав плечами. — Всего лишь даты, когда модель была разработана. А вы все проспорили. Но идея весьма интересная. И да, я немного развлекался. — А что было тогда, в тот год? — робко спросил один из молчавших до сих пор сотрудников. — Гражданская война, — ответил бы Кипрон но не решился нарушить негласный заговор молчания вокруг событий тех дней. В прошлый раз бунты начались спустя 20 лет после переселения. Как раз время, нужное, чтобы выросло новое поколение. Кипран попытался отогнать прочь нехорошие предчувствия и ответил. Это не так уж важно. Главный вопрос — почему теперь эта модель сработала? И как остановить развитие событий, чтобы вам не пришлось пережить то же самое? У кого-нибудь есть идея, с чего все могло начаться? Можем сказать, когда началось?» Сиреневая девушка указала точку на пока еще прямой линии, незадолго до того, как та взмыла вверх. «Плюс-минус полчаса. Два дня назад. По всей стране одновременно, но сначала только в крупных городах недалеко от столицы а потом распространилась по принципу Лассара, ровно так, как распространяется любая информация. Уже интереснее. Кто и какой слух пустил в это время? А главное, зачем? Кажется, я догадываюсь, в чем было дело, но тихо произнес парень в старой рубашке и в задумчивости почесал затылок. Зато Кипран тут же оживился. Сейчас любое предположение ценно, так что давай, дерзай. Кстати, как тебя зовут? Элрик. Так вот. Он взглянул на висящие под потолком часы, кивнул сам себе. Да, как раз самое время. Стоило Элрику подойти к стойке с радиоприемником у окна, как среди сотрудников пронесся возмущенный ропот. Опять будет рассказывать о силе пропаганды, удалось расслышать Кипрану. И зря, между прочим, так скептично к этому относится. Если бы не пропаганда перебежчика, сейчас мир бы был совершенно другим. А Элрик покрутил ручку приемника до тех пор, пока оттуда не послышался вкратчивый женский голос. «Легче всего плыть по течению, позволить волнам решать все за тебя, не прилагать никаких усилий, даже получать удовольствие от тихой размеренной жизни без всякого смысла. Такая участь ждет большинство из нас, когда начнут действовать карты гражданина. Кто-то, возможно, посчитает это подходящим для себя, до тех пор пока не увидит, что река вынесла его совсем не к тому берегу, к которому бы хотелось. И даже сама река совсем не та, но поздно возмущаться. Ты уже ничего не решаешь. «Очень живописно», — пробормотал Кипрон, все отчетливее ощущая, будто вновь вернулся на двадцать лет назад. Убавил громкость, так что слов ведущий стало уже не разобрать. «И о чем она рассказывала в тот день? Ты ведь слушал ту передачу, верно понимаю?» Элрик кивнул, говорила про принятые о гражданстве, что только граждане смогут участвовать в выборах, и получит дополнительные привилегии. — Ну, вам и вашим семьям беспокоиться не о чем, — уклончиво ответил Кипран. У вас ведь уже есть карты гражданина. — А по мне так все верно решили, — фыркнул коренастый, поправляя очки. — Хочешь привилегии? Хочешь, значить хоть что-то для страны, так сначала заслужи это право. Сделай что-нибудь полезное. К удивлению Кипрона... Многие из сотрудников с готовностью поддержали слова коллеги. То есть вы считаете, он обвел каждого изучающим взглядом, что право голоса должны иметь только те, кто поддерживает существующую власть. Те же, кто не согласен, кто хочет что-то изменить, недостойны этого. В таком случае, возможность выбора — это лишь иллюзия. Аналитики смущенно переглянулись в воцарившейся тишине. Несколько секунд прошло, прежде чем сиреневая девушка решилась спросить. «Вы же нас просто проверяете, да?» «Возможно», — кипрну улыбнулся. «Проверял вашу внушаемость. А теперь предлагаю все же вернуться к делу, ради которого мы все здесь. У нас есть проблема», — он указал на радиоприемник. «Нужно найти ее решение». «Да чего проще!» — тут же отозвал скоренастый, «Прикрыть эту лавочку, чтоб не действовало людям на мозги». Забавно, что даже выросшим в абсолютной свободе людям первым делом приходит в голову именно такой вариант. Пожалуй, столь грубых мер даже Юдвин бы не одобрил. Тут нужно действовать гораздо тоньше. Между прочим... Именно с попыток, как ты выразился, прикрыть эту лавочку, в прошлый раз все и началось. Кипруну достаточно было взглянуть на уставившихся на него с любопытством аналитиков, чтобы понять. Сболтнул лишнего. Сейчас начнутся просьбы рассказать, что именно началось, и от отчего их так стараются уберечь. Пришлось поскорее переключить их внимание из дел давно минувших в сегодняшний день. У кого-нибудь есть менее радикальные варианты? Любые. И не бойтесь сказать глупость, в этом отделе всегда рассматривали и будут рассматривать даже самые странные идеи. Может, стоит сначала разузнать об этом контрадио побольше? Предложил Элрик. И о его ведущих тоже. Это поможет просчитать, как действовать эффективнее. Я, честно говоря, уже начал. Вы же не думали, что я всерьёз увлёкся этими передачами?» Еще как думали!» — сиреневая девушка подмигнула Элрику. Ну что такого? Не запрещено ведь? Пока!» «И не просто не запрещено!» — Кипрон похлопал Элрика по плечу. «Раз уж начал их изучать, ты продолжишь. Это официальное задание с сегодняшнего дня. А ты...» — он вопросительно поглядел на сиреневую. «Ирина?» — не замедлила подсказать она. — Так вот, Ирина, ты Элрику в этом поможешь. Коренастый возмутился. Похоже, не привык оказываться на втором плане, да еще и с раскритикованной идеей. — Простите. — Но разве вы можете нам давать официальные поручения? Наш отдел не в вашем ведомстве. — Он вообще сейчас ни в чьем ведомстве, — кивнул Кипрен. И я собираюсь это исправить завтра же утром. Можете начинать считать себя частью Министерства Развития. Давно пора было это сделать. А еще поговорить с тем, кто разбирается в радиопропаганде лучше всех остальных. Кайра уже несколько минут неподвижно сидела в кресле с протертой в нескольких местах обивкой, Прожигая взглядом затихший радиоприемник, от поверхности которого отражалось пламя лучины. Это больше всего походило на объявление войны, которой она вовсе не хотела. Кого ты обманываешь? не замедлил отозваться мерзенький внутренний голос, который она попыталась заглушить несколькими глубокими вдохами и двумя десятками повторов. не Я это начала. Поначалу больше пыталась убедить саму себя, что поступает правильно, а в итоге привлекла внимание главного голоса правительства. Да что там? Похоже, привлекла внимание огромной части жителей страны. Хуже того, вошла во вкус и теперь уже не собиралась прекращать свои вещание. Заглушить внутренний голос получилось, но теперь в голове снова и снова крутилось совсем другое. Каждый должен получать лишь то, чего заслуживает все, что она делает, все ради этого. Восстановить справедливость с падением барьера, отнятую у таких, как она. Вновь вернуть возможность быть хозяевами собственной жизни. Пусть даже для этого придется отправиться в экспедицию на край света. Каждый должен получить то, что... В этот момент Кайра поняла. Она почти дословно повторяет слова перебежчика, которые слышала только что по радиоприемнику, непонятно как оказавшемуся у нее в руках, уже занесенному для броска о стену. Вся страна слышала его ответ. Впечатляющая речь получилась. Кайра не могла этого не признать. А в том, что сегодняшняя программа перебежчика была именно ответом на выступление Кайры на контрадио, не было сомнений. Выходит, ее действительно приняли всерьез. Желание разбить приемник на мелкие осколки мгновенно улеточилось, а по телу разлилось умиротворяющее тепло. Все идет так, как должно. Нужно лишь запасти с терпением, а уж этого Кайри было не занимать. «Ты чего так лыбишься?» Туквай, как всегда, решил заглянуть к ней домой в самый неподходящий момент. Впрочем, может, как раз в очень даже подходящий. «Наконец-то солнышко выглянуло, вот и радуюсь!» Она кивнула на окно с плотно задернутыми шторами. Даже не была уверена, день сейчас или ночь. За почти год, что пробыла на далеком севере, ощущение времени притупилось и пока еще не вернулась в норму с приездом обратно. Туквай... Пожал плечами в ответ. «Хотел тебе настроение поднять. досмотрю да уже и не надо». Он собрался было выйти из комнаты, но Кайра остановила его резким. «Рассказывай». «Точно? Точно-точно?» Кайра медленно отложила приемник в сторону. На всякий случай. Ей вовсе не хотелось, чтобы приемник или Туквай, или оба вместе пострадали. Судя по тому, как Туквай нахмурился, понял он все верно. Достал из кармана рацию, передал Кайри. Он вышел на связь, замолк, но под ее вопросительным взглядом продолжил. Нет, я пока не знаю, что именно ответил. Ты первая должна услышать. До этого момента Кайра и подумать не могла, что испытает к нему чувство благодарности. Ненадолго, всего на пару мгновений, пока не отвлеклась на более важное дело. Пожалуй, самое важное на сегодняшний день. И на ближайшее будущее. Точно. В память стандартной рации при необходимости можно было записать всего три сообщения. Сейчас желтым мигал всего один датчик. Немедленно больше Кайра нажала кнопку. Из динамика послышались длинные и короткие гудки, сменяющие друг друга, казалось, без всякого смысла. Так должен был бы думать любой, случайно наткнувшийся на частоту их переговоров. Любой у кого перед глазами не было придуманного тукваем шифра. Или самого туквая, который сейчас, когда все полторы минуты записи были прослушаны, широко улыбался и выглядел из-за этого ужасно глупо. Он говорит... — Тихо! — поспешила прервать Кайра. — Сама переведу. от чего то сейчас казалось особенно важным понять и разобраться самой. Она положила листок с шифром перед собой прямо на пол, Включила запись сначала, останавливая ее время от времени и бросая в эти моменты недовольный взгляд на Туквая. Неужели нельзя было придумать такой шифр, который читался бы сходу, без необходимости перепроверять? Нет, нельзя. В том и весь смысл. Кайра отлично это понимала и продолжала слушать. «Не знаю, кто вы, чего пытаетесь добиться». Я даже понятия не имею, зачем вы так настойчиво зовете меня с собой. Это странно и должно было бы напугать. Может, стоило бы послать вас с вашими загадками в преисподнюю? Пожалуй, так и поступлю. Кайра приостановила запись, обнаружив, что руки заболели от напряжения, настолько сильно она сжала рацию. Он этого не сделает. Не откажется вот так просто. Ведь не откажется же. Он должен исполнить свое предназначение, иначе и быть не может. В тесной комнате стало слишком душно. И Кайра открыла окно. Легче не стало. На улице стояла точно такая же предгрозовая духота. Не лучше ли было остаться на севере? Не возвращаться, отправиться в экспедицию самим. Глупости. С грохотом захлопнув окно, Кайра вновь включила записи. «Пожалуй, вот только придется вас туда проводить. Мы ведь и так туда собираемся, если верить моей карте. Когда выдвигаемся в дорогу?» «Ему очень уж не терпится», — усмехнулся Туквай. «Значит, я в нем не ошиблась», — Кайра отдала ему рацию и с невозмутимым видом вновь уселась на пол в центре комнаты. «А теперь будь так любезен, оставь меня одну». Пора заняться духовной практикой, а то я что-то начинаю терять форму. Хотя, как бы она ни старалась, вычитанные в книгах методы не работали. Кроме одного-двух, которые она еще не успела проверить, да и не решалась из-за их рискованности. Пришедшая в голову идея показалась настоящим озарением. Вряд ли сработает, но почему бы нет? Стой! Уже развернувшийся к двери Туквай мгновенно остановился. Так резко, что пошатнулся вперед, чем изрядно развеселил Кайру. Но она все же сумела сохранить прежнюю невозмутимость. «Раз пришел, поможешь еще в небольшом деле?» Не стоило и сомневаться, что в ответ Туквай с готовностью кивнет. «Хочу испробовать одно средство. Да, для расширения сознания. Но одно не справится». — Думал, ты против такого, — удивил Стуквай. — Но если хочешь, могу принести. — А я все еще против, — с досадой на его непонятливость бросила Кайра. — К твоей дуре это не имеет никакого отношения. Можно сказать, что-то вроде упражнения. Она поднялась, огляделась в поисках самого безопасного места в комнате. При всей кажущейся простоте этого упражнения травму получить было еще проще. «Значит так». Она схватила совершенно растерявшегося Туквая за руку, подвела к стене, где свежий слой ярко-синей краски пока вполне успешно скрывал появившиеся еще до приезда Кайры трещины, оперла со стену и положила ладонь Туквая себе на грудь. «Тебе нужно надавить со всей силы вот сюда». Она прижала его пальцы к точке между ключицами. «Я ненадолго отключусь, но ты не пугайся». «Главное, вовремя поймай меня, когда падать буду». «Совсем крыша поехала?» — Туквай отдернул руку. «Что в следующий раз придумаешь? Попросишь тебя прирезать ради эксперимента? Может, и поехала?» «Угу, без всяких может», — вновь вмешался внутренний голос. «Зато ты вроде никогда не был паникером. Ну, не хочешь, как хочешь, без тебя обойдусь. Только проконтролировать некому будет». «Вот умеешь же уговаривать!» — проворчал Туквай. «Хотя бы объясни, зачем это все». «А надо?» — Каэр прищурилась. «Это позволит увидеть свои прошлые жизни. Или отправиться куда угодно, не выходя из дому. Или разговаривать с тем, кто на другом краю страны. Выйти за рамки своего тела. Выбирай, какое объяснение больше нравится в самом деле». Не признаваться же, что пытается наполнить свою никчемную жизнь смыслом, и отчаянно его ищет. «Не хочешь нормально говорить? Не надо!» — Туквай обиженно надулся. «Но тогда сначала нам не проверим». От неожиданности такого предложения Кайра попыталась было отступить назад, но было некуда. Прекрасно понимала, что если увидит, как это упражнение выглядит со стороны то ни за что не решится испытать на себе. Но выдать Тукваю, да кому угодно, этот свой глупый страх ей совсем не хотелось. — Уверен? Если что-то пойдет не так, я точно не потащу тебя к лекарю, так и знай. — Да и не смогу. Даже если бы и захотела. Она смерила взглядом весящего раза в два больше нее самой Тукваи, который вздохнул. — Ладно уж. «Что нужно делать? Просто нажать?» Кайра кивнула в ответ. «Тогда на счет три. Готово? Раз, два, слово три». Кайра не услышала. Даже не успела почувствовать боли, когда перед глазами все потемнело. Первым, что она увидела, очнувшись, были пляшущие цветные звездочки. Пришлось крепко зажмуриться и вновь открыть глаза, чтобы обнаружить склонившегося над ней туквая. «Ты как?» Он помахал перед ее лицом рукой, отчего Кайра недовольно поморщилась. «Долго я была в отключке?» — выпалила она, пришедший в голову первым вопрос. «Достаточно. Достаточно для того, чтобы ты перенес меня в кровать?» — добавила Кайра мысленно, вжавшую с гудящей головой в мягкую подушку. А то Квай тем временем сел рядом на край кровати. «Видела что-нибудь?» Вопрос? застал Кайру врасплох. Она попыталась вспомнить, но стоило это сделать, как тело сковал безотчетный леденящий ужас. И хуже всего было то, что она не могла найти ему объяснение. Не могла и не хотела искать. Слишком манящим и притягательным он казался. Кайра отрицательно покачала головой и крепко прижала пальцы к вискам. Ничего. Я ничего не видела, кроме темноты. Нужно будет повторить еще раз. Позже. Шокированное выражение на лице Туквая придало еще большую уверенность. Одно стало ясно точно. Пора. Кайра уселась поудобнее, положила подушку под спину и заявила привычным командным тоном. «Принеси» рацию. Солист на сцене смолк, чтобы о чем-то поперешептываться со своими музыкантами. Наконец-то в танцзале наступила тишина. Джей догадывался, что продлится она недолго, но все же выдохнул с облегчением. Погладил перья, сидящие на плече птицы-клоуна. После возвращения Джея, повсюду следующие за ним. Попытался высмотреть аурику в полумраке, рассеиваемом, подрагивающим огнем светильников, но оставил эту попытку. Найти хоть кого-то в толпе празднующих окончание колледжа подростков оказалось непосильной задачей, это он понял быстро. А вот чего он не мог понять, так это зачем было вытаскивать его сюда, где ему совсем не место. Не захотел прийти на выпускной? Так хоть на праздник первого полета приходи, а то я всерьез обижусь. Этого аргумента оказалось достаточно. Джей и без того чувствовал себя виноватым из-за скорого отъезда. Еще больше подводить подругу не хотелось. Ради этого пришлось снова приехать в столицу на чужую вечеринку. И вот теперь Аурика куда-то запропастился Слишком надолго, как ему показалось. Впрочем, для поправить прическу, как она это назвала, слишком долго не бывает. Особенно, если прическа и без того в идеальном порядке. Лучше было ей поторопиться. Джей уже начал замечать на себе заинтересованные взгляды вчерашних учениц. И от этого стало не по себе. Особенно, когда со сцены начали доноситься первые аккорды модной в этом году романтической песенки. «Давай, подойди к нему!» Шепот среди стаики девчонок в ярких праздничных комбинезонах показался нарочито громким. Отлично слышно среди музыки. Гляди, как он на тебя смотрит. Не упусти момент. нужен, не будь глупышкой. Э, э, нет, уж спасибочки. Джей поспешил отвернуться, даже не разглядев толком, как выглядели эти заговорщицы. Отступил в тень во избежание, так сказать. Избежать не получилось. Одна из девушек, слишком уж мелкая и слишком похожая на птицу клоуна, подошла чуть пошатываясь и птица тут же упорхнула прочь. «Привет, скучаешь?» – протянула девушка, запуталась в собственных ногах и хихикнула. Джей в очередной раз порадовался, что не стал пробовать здешние коктейли. «Да не особо», – он кивнул в сторону сцены. «Музыка у вас тут хорошая», – ляпнул, не задумываясь. «Спроси его, что сейчас играют музыканты, не смог бы толком ответить». Больше всего ему хотелось сбежать без оглядки, и пусть празднуют те, для кого эта вечеринка была задумана. Останавливало лишь то, что если Аурика, вернувшись, не найдет его, то может натворить глупостей. Сама прямо так и сказала, прежде чем исчезнуть. «Раз нравится музыка, давай потанцуем!» Девушка бесцеремонно схватила его за руки и закружила под музыку. Вернее, это ей, наверное, казалось, что под музыку. Похоже, со стороны это выглядело слишком уж странно. До Джея донесся хохот к девушке, которого она совсем не замечала. Прижалась так крепко, что он с трудом подавил порыв оттолкнуть ее от себя. «Ты в курсе, что они над тобой просто издеваются?» Тихо проговорил ей на ухо Джей. Девушка остановилась, несколько мгновений недоуменно глядела на него, а потом кивнула и вновь потянула его танцевать. «Какая разница?» «Мы все равно с ними вряд ли больше увидимся». «И потому можно позволять унижать себя?» Джейс схватил ее за плечи и увёл вглубь толпы, подальше от глазеющих, подружек. «Добро пожаловать во взрослую жизнь, детка!» Девушка снова хихикнула, а на глазах заблестели слезы. «Это меня дядя так сюда провожал!» «Хорошие пожелания!» «Ага, хорошие! А потом он знаешь, что сказал?» Успевай брать от этой жизни все, что можешь, пока можешь. Только так у тебя будет шанс. Кажется, я ещё что-то говорил. Да, определенно говорил, но этот коктейль, вон тот, желтый. От него так здорово все из головы выветривается. Очень рекомендую. Как-нибудь обойдусь. Наконец у Джея появилась возможность ответить на этот непрекращающийся щебет, пусть даже и полный несуразицей. Твой дядя, он, наверное, очень умный. «Очень!» — протянула собеседница с нескрываемой горечью. А плечи подраговали то ли от беззвучного смеха, то ли от сдерживаемых рыданий. «Был когда-то. Наверное, когда меня еще не было. Умный не сидел бы сейчас на подачках, а нашел себе новую работу!» — съязвил проходивший мимо парень. «А ты, кстати, тут что забыл, чудик?» Смутно знакомое лицо. «Наверное, учились вместе?» Еще в школе, судя по уже почти позабытому прозвищу, под которым там его знали. Смешной. Неужели думает, что Джея оно хоть когда-то задевало? Чудикам тоже иногда развлекаться хочется. Джей развел руками, будто говоря, что поделать. Может, тогда и нас развлечешь? Очень, кстати, подоспел еще один. А то тут становится скучно. Это вы уж как-нибудь сами. Ответить, раззадорить их еще сильнее. Впоследствии неумения вовремя прикусить язык хлебнул еще во времена школы, а потому сейчас смолчал, отвернувшись и игнорируя продолжающих остроумно шутить. «Вот ты где! А я тебя почти потеряла!» — раздался сзади голос Урики, которая в следующее мгновение подхватила его под руку. «Очень вовремя!» Джей оглянулся в поисках недавней собеседницы, но та уже растворилась в толпе. Неудивительно, что Аурика ничего не спросила и вообще выглядела чересчур беззаботной. Впрочем, праздник ведь, так почему бы не побыть беззаботной? Пойдем, подойдем к сцене поближе, пока песня не кончилась. Обожаю!» Она замурлыкала в такт музыкантам. «Между прочим, тут уже появились желающие увести меня танцевать», — хмыкнул Джей, не двигаясь с места. «Я держался как мог, но в следующий раз на твоём месте я бы так надолго не отлучался». «Немедленно покажи мне этих желающих», — потребовала Аурика. «Хочу им в глаза взглянуть». «Угу. И выцарапать их заодно». «Это непременно!» — Джей с Аурикой одновременно прыснули со смеху. «Пожалуй, не такой уж плохой идеей было прийти сюда», — решил Джей. «Немного воспоминаний, забавных и не очень» перед отправкой в неизвестность, вовсе не помешает. Пока еще есть для них время. Пока им всем можно веселиться, не задумываясь, что ждет впереди, если не получится вернуть отнятые прошлые. Если экспедиция пройдет неудачно, если он так и не сможет найти частичку волшебства из своих детских грез, стоило только подумать об этом, как Джей стал мрачнее тучи. Вижу, танцевать тебе уже совсем не хочется, верно догадалась Аурика. Тогда может... Но договорить она не успела. В этот момент толпа празднующих с радостными возгласами хлынула во двор. Запустим фонарики желаний! донесся до Джея обрывок фразы ведущего со сцены. Пойдем поглядим! Аурика мигом потянула его вслед за остальными. Каждый выходя брал из огромной корзины бумажный фонарик зажигал и присоединялся к кругу остальных, ожидающих команды. Ну, почти каждый. аурика только рассмеялась, когда Джей подал ей один из фонариков. «Я лучше просто посмотрю. А желания свои надо самим исполнять. Не надеяться на ветер». «Это же как раз один из способов. Почему бы не призвать высшие силы на помощь, если очень нужно?» Толпа, где большинство, похоже, считали точно так же, вынесла их обоих почти в центр двора. Джей опустил руку в карман в поисках огнива, но понял, что оставил его дома. Не успела глядеться, ища кого-нибудь, кто не прочь поделиться огоньком, как Аурика уже протянула ему свою бесконечную зажигалку, придуманную и собранную собственноручно. Удобную и, в отличие от обычного огнива, всегда срабатывающую безукоризненно, если верить сказанному Аурикой. Действительно, стоило лишь только легонько нажать пальцем на незаметную кнопку, как на конце зажигалки замерцал свет, а вскоре засиял и сам фонарик. Джей тихонько прошептал, глядя в колышущееся на ветру пламя. «Пусть настоящий свет вернется в наш мир» и все исправит. На один краткий миг показалось, что огонь стал сине-зеленым. Джей от неожиданности выпустил фонарик из рук, и тот с готовностью взмыл в воздух, будто только этого и ждал. Несколько стоящих рядом человек, похоже, решили последовать его примеру, не дожидаясь разрешения организаторов, а спустя несколько секунд в небе уже сияли почти две сотни ярких огней. Джей попытался разглядеть среди них свой, надеясь, что тот все еще светит сине-зеленым. Вместо этого залюбовался на звезды в ясном небе. Народ уже стал расходиться, возвращаясь в зал, откуда вновь доносилась танцевальная песенка. А Джей по-прежнему стоял, всматриваясь в вышину, пока там не исчез последний фонарик. Пожалуй, он не уходил бы отсюда и дольше, совершенно не слыша, что рассказывает Аурика, Но раздавшийся из кармана звон вызова по рации быстро вывел из раздумий. Три сигнала, следом еще два. За прошедшие несколько дней Джей успел выучить этот нехитрый позывной. «Может, найдем место поукромнее?» — предложил он, на что Аурика просияла. «Я тебе об этом уже несколько минут твержу!» «Вот и чудненько!» — пробормотал Джей, утягивая Аурику за собой в маленький дворик позади здания. Высокая кованная ограда с запертой на массивный замок калиткой была причиной, почему до сих пор никто из празднующих не удосужился тут уединиться. Вот только Джей уже давно заметил очень удобный лаз за кустами лапчатника. На же заметит и выгонит отсюда, воскликнула Аурика, как только поняла, куда они направляются. Если заметит, уточнил Джей, ловко протискиваясь в совсем небольшой промежуток между прутьями ограды. Давай же, пока не привлекла внимания. Или боишься? Я могу и без тебя послушать сообщение. Так мы за этим сюда идем, — разочарованно протянула Аурика и проскользнула следом в кромешную темноту. А я думала... Тш! — прервал ее возмущение Джей. Я предупреждал. Ныть, я не потерплю. Пусть он не видел сейчас Аурику, стоящую буквально в двух шагах но отлично мог представить недовольную гримасу на ее лице. Настолько отлично, что едва смог подавить укор совести. Включил рацию, откуда сразу же послышались короткие и длинные гудки. «Если сейчас скажу, что мне уже не по себе от такой скрытности, ты же меня не прогонишь?» — робко спросила Аурика, когда гудки стихли. «На этот раз нет». Джей сжал холодящую ладонь рацию. «Сможешь принести кое-что из дома?» Прямо сейчас и желательно незаметно. А еще лучше скажи, что передумала со мной идти. Ни к чему тебе это все. Надежда на это была слишком хрупкой. А Урика ведь порой не менее упряма, чем он сам. Ее ответ разрушил эту надежду окончательно. Что нужно принести? Вещи первой необходимости, одеяла, запас еды. На все время экспедиции усмехнулся про себя Джей. На самом деле он уже давно составил список и спрятал все в укромном месте. Отлично подготовился и все равно не был до конца готов. — У твоего отца же есть навигатор? Нам в походе он очень пригодится. Сумеешь его стащить? — Мог бы и не спрашивать. Просто сказать, что нужно, — с уверенностью заявила Аурика. Но вдруг осеклась. — Мы уже уходим? Что там было в этом сообщении? «Если ты все еще согласен стать нашим проводником, то пора выдвигаться. Ждем тебя через час у старой энергостанции. И... И...» — расшифровал он адресованные ему одному посланию. «Так что да, мы уходим прямо сейчас. Захвати теплые вещи на всякий случай». Да чего сильно было искушение соврать. Назвать Аурике другое место встречи? или другое время, лишь бы не подвергать опасности. Но в последний момент он передумал. «Та ведущая с контрадио права. Нельзя отнимать у человека право выбора. Надеюсь, это не хитрый способ отослать меня, а самому уйти», словно бы почувствовала его сомнение Аурика. «Если так, никогда тебя не прощу». «Знаю», — согласился Джей. «Встретимся через час на месте сбора». Шуршание веток подсказало, что у Аурика убежала выполнять его небольшую просьбу. Осталось выполнить лишь самую малость. Предупредить родителей о своем срочном отъезде по рабочим делам. Обидно, что приходится обманывать, но так лучше. Джей быстро нацарапал на листке, выдернутом из карманного блокнота, записку, тихонько свистнул, подзывая своего яркого пернатого спутника привязал записку к его лапке и погладил пальцем клюв. «Лети домой. Там о тебе позаботятся. И ты позаботь о маме, ладно?» «Они поймут. Будут рады, когда удастся вернуть миру погасший свет». Эта мысль согревала его по дороге к месту сбора, и она же придавала легкости, несмотря на тяжеленный рюкзак с поклажей за спиной. Через 50 минут он уже стоял у длинного черного здания, отгороженного сплошным забором. Разглядеть его можно было только благодаря свету луны, которая, впрочем, уже вот-вот скроется за надвигающейся тучей. Пройти через покосившиеся ворота не составило труда. Давно заброшенное здание никто не потрудился охранять. Не надеются, что все еще можно вернуть, и станция снова будет служить людям. «Обязательно будет. А пока...» «Молодец! Не заставил себя ждать!» Стоило вышедшей из здания девушки сделать еще шаг вперед, как лунный свет отразился в глазах, сделав их серебристо-холодными. И ее голос! Почему он кажется таким знакомым? «Очень уж хотел увидеть вас вживую». Джей перевел взгляд на еще восьмерых подошедших. К своему неудовольствию заметил среди них своего недавнего знакомого. Значит, они все еще берут с собой детей. Не слишком предусмотрительно с их стороны. «И, похоже, не только увидеть». Девушка указала на рюкзак за его спиной. «Рада, что ты хорошо подготовился». «Я Кайра, кстати». Она совершенно мужским жестом подала руку для рукопожатия, так что пришлось ответить. «Джей...» «Знаю», — кивнула Кайра. «Думаю, ни к чему тянуть время. Идем». «Нет». Лицо Кайры вытянулось от удивления, так что пришлось пояснить. «Дождемся еще одного человека». «Уже не надо ждать!» Запыхавшаяся, Саурика подоспела как раз вовремя. «Вот, теперь можно и выдвигаться», — с удовлетворением заявил Джей. «Нам не нужны лишние люди в походе», — недовольная Кайра сложила руки на груди. Скольким ты еще раз сказал? Джей обнял Аурику в знак поддержки. Рика не лишняя, она идет с нами. Несмотря на явно читавшееся на лице недовольство, Кайра не стала возражать.